кто потом эдакую-то за себя возьмет. Нынче, маменька, и без мужа все равно, что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчали, сидела в шляпе. Это у них гражданским браком называется. Иудушка вдруг спохватывается, что ведь и он находится в блудном сожительстве с девицей духовного звания. Конечно, иногда по нужде поправляется он. Коли, ежели человек в силах и притом вдовой,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 И живо выскакивает из-за чая, но по дороге к ламберному столу ее посещает новая мысль. А ты знаешь ли, какой сегодня день? Обращается она к Порфирию Владимировичу. 23 ноября, маменька, с недоумением отвечает и удушка. 23-23. Да помнишь ли ты, что 23 -то ноября случилось? Про панехитку ты небось, позабыл. Порфирий Владимирович бледнеет и крестится. Ах, Господи, вот так беда! — восклицает он. — Да так ли, точно ли? Позвольте-ка я в календаре посмотрю. Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано. «23 ноября. Память кончины милого сына Владимира. Покойся, милый прав, до радостного утра. И моли Бога за твоего папу, который в день будет неуклонно творить по тебе поминовение с литургию. «Вот тебе и на!» — произносит парферий Владимирович.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 «Ни праздник у нас сегодня, ничто. Просто с его дня лампадки зажжены. Только подходит ко мне, давит и впраксиюшка, спрашивает, «Лампадки-то боковые тушить, что ли?» А я точно вот толкнула меня, подумала так с минуту и говорю, «Не тронь, Христос с ними, пускай горят». ан вот оно что. И то хорошо, хоть лампадочки погорели, и то для души облегчение. «Ты где садишься-то? Опять, что ли, под меня ходить будешь?»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 Это я всегда скажу. Первое – гореванием сына не воротишь, а второе – грех перед Богом».